Эпилог. Коантико, штат Вирджиния, 3 недели спустя. Ты уверена, что поступаешь правильно? спросил Невада у Кейт. В коробке были сложены те немногое вещи, что она держала у себя в столе в течение 7 лет, работая в ФБР. Уверена на все 100. Чем собираешься заняться? Отдохнуть. Прислонившись к стене, Невада теребил резиновый мячик. А что потом? Ты не сможешь без работы. Я не увольняюсь, а только ухожу в отпуск. Забрав у напарника мячик, она убрала его в коробку. Ты сам постоянно требовал от меня, чтобы я отдохнула. Да, но я имел в виду неделю на море или в горах, а не целый год ничего не делания. Тебе не травнах в твоей работе. Возможно, ты прав. Мне исключено, что безделье мне быстро наскучит, но я хочу попробовать, что это такое. Тебе не понравится. Невада покачал головой. Я всегда буду доступна для консультаций, и мой номер у тебя есть. Достав из коробки мячик, напарник подбросил его в воздух. Это не одно и то же. Ничто не остаётся всё время одним и тем же, сказала Кейт, перехватив мячик в воздухе. Это единственное, что никогда не поменяется. Какое глубокомысленное замечание, Йода, усмехнулся Невада. Йода. Кейт улыбнулась. Отныне это моё новое кодовое имя. Тебе подходит. Йода почти такой же умный, как ты. Кейт потянулась было к коробке, но не воды её опередил. Она прошла следом за ним к лифту, и они спустились вниз. Много лет назад, уезжая из дома в колледж, Хейден понимала, что её жизнь больше уже никогда не будет такой же, как и прежде. И вот теперь у неё было то же самое чувство. Прошло 3 недели с тех пор, как она уехала из Сан-Антонио. Однако во многих отношениях казалось, что прошла уже целая вечность. Той же ночью Кейт и Невада обыскали дом Болдри. После того, как Мазур отвёз Алису к матери и девочка заснула, он присоединился к следственной бригаде, осматривавшей ранчо. В одной комнате были обнаружены мониторы системы видеонаблюдения, на которые поступали изображения не только из дома матери Кейт, но и из квартиры Ребекки и комнаты Изабеллы. Уильям вёл наблюдение за этими местами на протяжении нескольких месяцев. Следователи предположили, что весь этот план разработал он. Но затем Кейт нашла в ящике письменного стола тонкую тетрадку, все страницы которой были исписаны каракулями. Она сразу же определила, что это писал не Уильям, почерк принадлежал женщине. Когда любовь сталкивается с предательством, не остаётся ничего, что может сдержать демонов. Таблетки помогают переносить будничные тяготы. Устоять перед такой приманкой будет невозможно. Мух нужно привлекать мёдом, а не уксусом. У неё такая выразительная улыбка, и она полагает, что никто не догадывается о её секрете. Но мне известны все её тайны. Впоследствии графологическая экспертиза установила, что писала это Глория Санчес. Уильям сказал правду. Она спланировала все эти убийства из мести. Узнав о своей неизлечимой болезни, Глория вдобавок обнаружила, что роман Мартина с Ребеккой не мимолётное увлечение. Её муж любил Ребеку и собирался на ней жениться. И тогда Санчес привлёк Уильяма, соблазнив его планом заманить Кейт в Сан-Антонио. Хотя в автосалоне Санчесов не было записей о том, как часто Глория брала тот белый седан, на котором ехала в день своего убийства. Колхун обнаружила застрявший под задним сиденьем чек заправки недалеко от конторы у Эстина вдалесе. Этот чек подтвердил заявление адвоката о том, что Глория забрала у него ключ от ячейки в камере хранения, где Ричардсон, скорее всего, прятал орудие убийства. В своей тетрадке Глория подробно расписала все шаги, и Уильям согласился их исполнить. В своём дневнике он записал, что не хотел убивать сестру, но та настояла. Хотела покинуть этот мир на своих условиях. Однако Глория никак не могла предвидеть то, что Уильям отклонится от плана. Он не стал убивать Изабеллу, как обещал, вместо этого переключив своё внимание на Алису после того, как Кейт переспала с Мазуром. Один за другим вставали на своё место другие элементы мозаики. Один из фотороботов, составленных по описаниям женщин, которых якобы пощадил самаритянин, оказался поразительно похож на Вильгельма. Образцы ДНК из волос, обнаруженных на телах Глории и Ребекки, совпали с ДНК Болдри, а образец спермы в квартире Ребекки принадлежал Мартину Санчесу. Представив своему руководству окончательный доклад по делу, Кейт и Мазур провели ночь вместе. На следующее утро он отвёз её в аэропорт. Они поцеловались, и Хейден вылетела в Солт-Лейк-Сити на похороны Сары Флетчер, состоявшиеся в горах, где родители развеяли её прах. Передав миссис Флетчер сломанный браслет, Кейт сообщила о смерти Дрекслера. Та стиснула её в объятиях. «Я так вам признательна. Без вас я больше никогда не увидела бы свою девочку». Кейт расслабилась в объятиях, принимая благодарность. «Я так вам признательна. Она оставила браслет в горах вместе с Сарой. За последние две недели ни Хейден, ни Мазур не пытались связаться друг с другом. Кейт затянул вихрь бумажной работы и докладов начальству, и она не сомневалась в том, что и детектив занят повседневными заботами. Всю свою жизнь она получала наслаждение от одиночества, но сейчас впервые ощущала пустоту. Выйдя на улицу, Кейт изумилась, увидев Мазура. в джинсах, туристических ботинках и тёплой зимней куртке. У него отрасли волосы, и похоже, он немного похудел. Выражение его лица было непроницаемым, но взгляд не отрывался от Кейт. Та заправила за ухо прядь волос и улыбнулась, подмигнув, Тэо направился к ней. Хочешь отвлеку его, склонился к ней Невада. Спасибо, справлюсь, Кейт покачала головой. Точно. Забрав коробку, она подмигнула. Справлюсь. До скорой встречи, Йода. Неваду углубнулся. Я в отпуске. Это ненадолго. Кейт шагнула навстречу Мазуру. Ты хорошо выглядишь. Как и ты? Его голос был пронизан глубокими чувствами. Садины почти зажили. Здорово как лошадь. Как Алиса? Потрясающе. Она полностью поправилась и теперь говорит только о том, чтобы работать в ФБР. Правда? Очень хорошо. Упаси бог. Те обросил взгляд на коробку. Когда собралась? Ещё не знаю. Творческий отпуск. Ты уволилась? Просто решила немного отдохнуть. Да, я хотя бы возьму коробку. Когда он забирал её ношу, их пальцы соприкоснулись. Кейт ощутила разлившийся по рукам электрический разряд. Спасибо. Моя машина вон там. Мазур направился следом за ней к серебристому купе. Кейт открыла багажник, и он положил в него коробку. Я здесь для собеседования в одной охранной фирме. Предложение многообещающее. Значит, собираешься перебраться сюда? Я переезжаю туда, где моя дочь. Это замечательно, Тео. Алиса должна радоваться, что у неё такой отец. Кейт достала из сумочки ключи. Извини, что не позвонил, сказал Мазур. У тебя дел по горло. Но это не оправдание. Ты спасла Алисе жизнь. Я привела в её жизнь чудовищ. Возможно. А может быть, они всё равно пришли бы. Главное то, что ты спасла ей жизнь, он покачал головой. Как прошли похороны Сары Флетчер? УК тес давила горло. У меня едва сердце не разорвалось. Прочитал отчёт о деле Дрекслера. Ты была права. Если б я знал всё это до того, как Алису спасли, я потерял бы голову. Ты замечательный отец. Могу я пригласить тебя сегодня на ужин?» — спросил Мазур. «А если у тебя есть какие-то планы в любой другой день, когда будешь свободна?» «С удовольствием». Шагнув к ней, Тео поцеловал её в губы. «Спасибо. Это будет ужин в знак благодарности?» Кейт не хотела бы, чтобы ей всего лишь выразили признательность. Я предпочёл бы считать это свиданием, Мазур просиял. Приподнявшись на цыпочках, Кейт поцеловала его. Он нежно обнял её за талию. Только сейчас до неё дошло, как же сильно ей не хватало его. Свидание. Это просто здорово. Запись произведена в 2021 году. читала Ирина Ефремова